Константин Георгиевич Паустовский «Зайчьи лапы. Вопросы и задания». В начале рассказа Ваня разговаривает с ветеринаром и бабкой Анисьей. По тону разговора, по тому, какие слова говорят ветеринар и бабка Анисья, как они обращаются к собеседнику, дайте характеристику этим персонажам. Чем вам запомнилась речь аптекаря? Почему в диалоге доктора Карла Петровича и деда доктор сердился, а дед волновался и сбивался? Какие чувства, мысли, события дед сумел вложить в свое короткое письмо? Заяц непродажный, живая душа, пусть живет на воле. Подготовьтесь к выразительному чтению рассказа, представив себе внешний вид, характер, манеру говорить всех персонажей произведения.